— спрашивает газетчик. Благородный отец презрительно машет рукой и ухвыляется. Малиновый нос его морщится и издает смеющийся звук. «Хм, был!» — отвечает он как бы нехотя. «Что ж, нравится?» «Да, постройка нравится. Снаружи театр хорош, не стану спорить. Но насчет самих артистов, извини. Может быть, они и хорошие люди, гения, дидероты...» Но с моей точки зрения, они для искусства убийцы и больше ничего. Ежели бы моей власти, я бы их из Петербурга выслал. Кто над ними у вас главный? Потехин? Эм, Потехин. Какой же он антрепренер? Ни фигуры, ни виды и голоса. Антрепренер или директор, который настоящий, должен иметь вид, солидность, внушительность, чтобы вся трупа чувствовала. «Трубку надо держать в ежовых! О, как!» Благородный отец протягивает вперед шатый кулак и издает губами звук, всхлипывающий, как масло на сковороде. «Вот как! А ты думал, как нашему брату-актеру, ассамблево которому молодому, нельзя давать волю? Нужно, чтобы он понимал и чувствовал, какой он человек есть!» Нежели антрепренер начнет его выговорить, да по головке гладить, так он на антрепренера в яйком сядет. Покойный Савва Трифонович, может быть, помнишь, бывало с тобой за панибраты, как с А где казалось искусства, там он, гром и молния. Бывало, или оштрафует, а срамит при всей публике, или так тебя вырагает, что потом три дня плюешь. А нечто потехнет, может, так.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 Говорит благородный отец, в ужасе отступая назад и всплескивая руками. «Да не ж ты, это актер! Побойся ты бога! Где ж ты, этакие актеры бывают? Это дилетант! Но все-таки... Что все-таки? Клиб моя власть я бы твоего свободного из Петербурга выслал! Разве так можно играть, а? Разве можно?» Холоден, сух, ни капли чувства Добразен, без всякой экспрессии Нет, пойдем еще выпьем Не могу, душно Нет, брат, избавь, не могу больше пить Я угощаю Нашему брату скидка Мертвец и дот выпьет Люди по гривеннику платят, а мы по пятаку Дешевле гривов Приятеля выпивают, причем газетчик Мотает головой и крякает Так решительно, точно решил идти Умереть за правду «Играет одессец Маумо», — продолжает благородный отец. «Настоящий актер играет нервами и подшилками. А это ты лупит тебе точно по грамматике или прописи. А потому я однообразен. Во всех ролях он одинаков. Под какими ты соусами не подавай щуку, а на все щуха. Так, брат Пусти то его мелодраму или трагедию, так и увидишь, как он сояжется».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 «А я еще выпью!» «Ах, ну к чему? Уж довольно пил!» «Да что ты ворчишься? Ведь скидка! Я сам не пью! Да как не выпить, я ж ли...» Приятели выпивают и минуту тупо глядят друг на друга, вспоминают тему разговора. «Конечно, у всякого свой взгляд», — бормочет газетчик. «Но надо быть очень пристрастным и предубежденным, чтобы не согласиться, что, например, Горева...» «Раздолий!» — перебивает благородный отец. «Кусок льда, талантливая рыба, цирлих-манерлих. Талантишка есть, неспойно, но нет огня, силы. Нет этого, понимаешь, не перцу. И что такое ее игра Порция фисташкового мороженого. Лимонадная водица. Когда она играет, у хорошего, понимающего зрителя на усах и вороне избрать садится». Да и вообще в России нет уж настоящих актрис. Нет. Днем с огнем не найдешь. Нежели и бывают талантошки, то скоро мельчане погибает от нынешнего направления. И актеров нет. Например, взять хоть вашего Пицарева. Что это такое? Благородный отец отступает шаг назад и изумленно тарачит глаза. Что это такое? Разве это актер?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 Приятели, молча поняв друг друга, вероятно, бешапизмом подходят к буфету и выпивают. — Ты уж очень э, строго, — заикается газетчик. — Не могу иначе. Я классен, Гамлет играл, и требую, чтобы святое искусство было искусством. А старик, в сравнении со мной они все мальчишки, ба... да... Погубили русское искусство. Например, Московская Федотова или Ярмолова юбилей исправляют. А что они путного сделали для искусства? Что? Вкус у публики испортили только. Или, положим, хваленые Московской Ленской Иванов-Козельский. Какие у них таланты! Ха, напускное! И как они понимают, ей-богу, ведь для того, чтобы играть...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 «Или взять с остальных породжих», — бормочет благородный отец. «А да, только несчастье, и срам род человеческому. Одному еще и двадцати лет нет, а он уж испорчен до мозга костей». Человек молодой, здоровый, красивый, а норовит играть какого-нибудь Свистюлькина или Пищалочкина, что полегче и Райку нравится. А чтобы за классический роль браться, того и мечта нет. В наше же моратория Гамлетов всякий актер играл. Помню в Смоленске покойник Сумлера Аська по болезни актера взялся герцога решение играть.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 Голос? Псс! Впрочем, ничего полезный актёр. А как, брат, в эпоху генертора школы его бы хорошего антрепренера напустить настоящую выучку. Ох! Какой бы актёр вышел. А теперь бессмертен. и знаю, Даже кажется мне, что и талант у него нет. Так. а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 «А вот, ежели бы выкурить из вашей Александринки и надо да всю мою отрупу фейч, да набрать бы новую тарупу, настоящую, да избалованную, да поискать бы в Рязанях, да казанях этакого андопренера, чтобы, знаешь, в нежах держать умел!» Благородный отец захлебывается и продолжает мечтать, глядя наглядя на газетчика. «Да!» Да поставить бы смерть у Галида и Велизария. Да отжарить какого гена есть, Розанафемского оттелу или раздраконить, понимаешь ли ты, Ограбленную почту. Поглядел бы ты тогда, какие бы у меня сборы были. Увидел бы ты, что значит настоящая игра и таланты.